Дошли до комнаты, предназначенной для операции. У выхода уже стояли четверо гвардейцев, но нас пропустили беспрепятственно. В комнате остались только я, Амбруаз и присевший в углу в качестве переводчика Филипп. Мы, не сговариваясь, дружно перекрестились и, выглянувший в коридор Филипп, распорядился доставить наследника. Через несколько минут гвардейцы на одеяле внесли больного, и мы переложили его на стол. Наследник после опиума уже был в заторможенном состоянии, и я снова дал ему выпить настойки. Пока лекарство не подействовало, мы начали мыть руки, сначала в горячей воде, затем обтирая их спиртом. Амруас в точности повторял все мои действия. Я подошел к наследнику и несколько раз уколол его скальпелем. Реакции не было. Можно было начинать. Амброз встал с другой стороны стола. Наследник во избежание проблем был привязан к столу. Я глубоко вздохнул и, взяв скальпель, сделал широкий разрез кожи. Амбруаз почти тотчас начал перевязывать кровоточащие сосуды. «Молодец!» — отметил я про себя. Вот пересечены поясничные и часть мышц брюшной стенки. Снова тщательно перевязываем сосуды. Нам только кровотечения не хватает. Добрались до почки. Мама моя! Да это просто мешок с гноем. Слава богу, опухоли не оказалось. Тщательно перевязываем артерии и вены для верности их прошивая. С великой осторожностью достаю почку. Не приведи, господи, если прорвется, и гной попадет в брюшную полость. Антибиотиков нет, парня тогда точно не вытянем. Лучше будет тут же у стола сделать вех о Мне ведь никто не обещал, что в случае неудачи просто отрубят голову. Я думаю, могут и помучить. Проревизировав операционное поле, спокойно ушил мышцы и кожу. Обтерев все тряпицей со спиртом и перебинтовав, взялся за пульс. Частит, наполнение слабенькое, но не хуже, чем я мог ожидать. Вымыли руки и вытерли пот со лба. По крайней мере важный этап позади я не промахнулся с диагнозом операция прошла успешно теперь бы выходить больного. мы осторожно сняли наследника со стола переложили на одеяло Вошедшие гвардейцы посмотрели на нас с испугом и стол и наши фартуки были в крови в тазу лежала удаленная почка перенесли наследника в его кровать Выгнали из комнаты всех даже Филиппа. Перенесли весь инструмент и перевязочные материалы в комнату наследника. Теперь нам предстояло жить некоторое время здесь, и пускать лишних людей сюда не следовало. Больной после операции слаб. Не дай бог, кто из посетителей принесет инфекцию. Все наши труды пойдутся на смарку. Потянулись часы дни недели утомительного труда, перевязки, лечебный отвар и страв, приходилось быть и сиделкой, и медсестрой в одном лице, несмотря на стоны и слабые возражения больного, переворачивали его в постели, чтобы избежать пролежней, массажировали и обтирались спиртом тела. Лишь единожды впустили в комнату короля, и то не подпустили близко к кровати, дав посмотреть на сына издали. Надо же было успокоить сердце отца. Дней через десять состояние пациента окрепло. Мы стали его подсаживать в постели, опирая на подушки. Через неделю он встал, и мы, поддерживая его под руки, провели по комнате. Голова еще кружилась. Шел, покачиваясь, но температуры не было. Сознание ясное, послеоперационная рана затянулась, повязки сняли, как и швы. Можно было заняться реабилитацией. Я начал нагружать наследника физическими упражнениями. Король и королева посещали принца каждый день, находя его состояние все более и более улучшившимся. Король смотрел на нас все более благожелательно. Наконец, настал день, когда после осмотра наследника объявил, что более в наших услугах он не нуждается. Вошедшему вельможам и сказали, что хотим искупаться, поесть и отоспаться. Нас отвели в комнату размером с половину футбольного поля где стояли большие деревянные чаны с горячей водой. Мы разделись, сбросив грязную и пропотевшую одежду, и с наслаждением погрузились в воду. Напряжение последних дней отпустило, и я, расслабившись в горячей воде, чуть не уснул. Хорошо служанки не дали. Набросав в воду благовоний, они губками стали отмывать каждый сантиметр тела, Я не привык к такому обхождению и на первых порах пытался взять губку в свои руки, но потом, видя, что мои соратники расслабляются по полной программе, решил отдаться удовольствию. Нас обмыли, сменив несколько раз воду, натерли тело какими-то благовониями, обтерли простынями, каждому вынесли новую одежду, видно, из запасов короля. Мне помогли одеться в непривычную одежду. Кружевные панталоны, белая рубашка с жабо, короткая курточка. Я посмотрел на себя в зеркало, коих здесь висело по стенам множество, и еле узнал себя. Прямо шевалье? Не хватает шляпы, шпаги и ботфортов? Не могу сказать, что я себе не понравился в новой одежде. Но, например, чулки... Меня как-то смущали. Ладно, в конце концов, здесь все одеты так. Не буду бросаться в глаза. Вельможа проводил нас в трапезную, где мы сытно покушали, и поскольку глаза слипались, отвели в прежнюю комнату спать. Спали, наверное, около суток. По крайней мере, когда я проснулся, солнце стояло так же высоко. В дверь тихонько постучали, И заглянул в наш вельможа. Наконец-то проснулись. Король хочет вас лицезреть. Но в знак особого благоволения Велел не беспокоить, пока вы не проснетесь. Я растолкал амбраза Филипп проснулся раньше. Мы быстренько посетили туалет И отправились к королю. Он принял нас в небольшой комнате, в мавританском стиле, восседая в мягком кресле. Вокруг стояла свита. Король Людовик начал говорить. Филипп переводил. Сначала король выразил нам свою благодарность за спасение сына и предложил остаться во дворце в качестве личных королевских медиков, поскольку прежние впали в немилость. В ответном слове я как мог более вежливо отказаться от предложения, приврав для солидности, что практикую царскую семью в Москве. Король это принял как должное и даже выразил удовлетворение моей верности московицкому царю Михаилу Федоровичу. Король повернулся к Велиможе, кивнул, и тот передал солидный кошель мне и кошель поменьше амбруазу. Амбруаз не растерялся и толкнул меня в бок. Я кашлянул. — Ваше Величество, в Париже тоже есть хороший медик, которого я знаю лично и готов за него поручиться. Вы можете его лицезреть перед собой. Он вполне достоин лечить королевскую семью. Король внимательно посмотрел на покрасневшего вдруг Амбруаза, помолчал и кивнул завтра зайдешь к шевале де бюсси он примет тебя на королевскую службу